Вчерашнего бесцеремонного блондина, о котором Ахимас получил исчерпывающее и весьма примечательное сведения, в зале не было. Допев песенку, Ванда села напротив, заглянула Ахимасу в лицо и вдруг сказала «Какие глаза-то прозрачные, будто ручей!» От этой фразы у Ахимаса почему-то на миг сжалось сердце. Возникла некая смутная,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 И сейчас пошлет его к черту вместе с десятью тысячами. А поэтому поспешил добавить. «Не отказывайтесь, будете жалеть. К тому же вы не знаете, о ком идет речь. О, мадмуазель Ванда, это великий человек. Такой человек, за ночь с которым многие дамы, причем из самого хорошего общества, сами заплатили бы немалые деньги». Он замолчал, зная, что теперь она не уйдет.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 Потом в свободной жизни еще мемуар напишите. Десять тысяч дайхилес в придачу. По-моему, неплохо. По лицу певички было видно, колеблется. — И еще кое-что вам предложу, — уже совсем тихо произнес, даже прошептала Ахимас. — Могу раз и навсегда избавить вас от общества Кнабе, если, конечно, пожелаете. Ванда вздрогнула, спросила испуганно. «Кто ты, Николай Клонов? Ты ведь не купец?» «Купец, купец!» Он щелкнул пальцами, чтобы подали счет. «Леон Ситец-Парусина, по поводу моей осведомленности не удивляйтесь. Общество поручило мне важное дело, а в делах я люблю доскональность». «То-то -то ты вчера так пялился, когда я с Кнаба сидела!» Неожиданно сказала она. «Наблюдательно!» — подумала Химас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 «Честная купеческая. Итак, мадмуазель, до завтра».